Часть 9. Глава 1. Я стал спускаться. А что мне еще оставалось? Если бы дошло до драки, на площадке негде было развернуться. Да и выбраться из дома можно было, только спустившись по лестнице, а потом через парадную дверь или из окна первого этажа. Спускался я медленно. «Я не пигмей» но не обманывался на свой счет и знал, что против такого быка у меня почти никаких шансов. Судя по тому, как он переместился из гостиной к центру холла, я понял, что он быстро как молния. Когда я дошел до середины лестницы, на меня упал свет от люстры в холле, и я остановился. «Вот он, — мол, — я, — смотрите». Карло расплылся в улыбке, показывая большие и ровные белые зубы. «Привет, парень, — сказал он. — Только не думай, что это сюрприз. Я следовал за тобой по пятам от твоей хаты до этой. Спускайся. Я давно хочу с тобой потолковать». Он отступил на четыре шага, чтобы не оказаться совсем рядом со мной. Я спустился, решив, что в случае чего попробую с ним справиться, но сам нападать не собирался, по крайней мере, пока. «Проходи вон туда и садись». Он ткнул большим пальцем в сторону гостиной. Я прошел и сел в удобное кресло лицом к двери. К тому времени я уже взял себя в руки и гадал, что же он задумал. «Полицию он вряд ли вызовет». Стоит только показать им мои вещи наверху, как он окажется в гораздо худшей переделке, чем я. Карло проследовал за мной в гостиную и уселся на подлокотник большого кожаного кресла лицом ко мне. Он по-прежнему скалил зубы. На покрытой сильным загаром щеке резко белел зигзагообразный шрам. — Увидел свои шмотки, — сказал он, вытаскивая пачку американских сигарет. Он быстро выхватил одну, прилепил ее на толстую нижнюю губу и, чиркнув спичкой по ногтю большого пальца, прикурил. «Не дать мне взять кадр из голливудского фильма о гангстерах». «Видел», — ответил я. «А куда ты дел камеру?» Он выпустил дым в мою сторону. «Вопросы задавать буду я, парень», — сказал он. «А ты слушай и отвечай». «Как ты вышел на эту хавиру?» Одна девушка записала у себя на стене номер телефона. «А узнать адрес, раз плюнуть», — сказал я. «Хелен?» «Верно». Он скривился. «Паскуда!» Он наклонился вперед. «А чего от тебя сегодня надо было фараону?» Я вдруг перестал его бояться. «Да пошел он к черту», — сказал я себе. «С какой стати я должен сидеть тут и отвечать на его вопросы?» чего б тебе не спросить у него?» — сказал я. «Я же тебя спрашиваю». Улыбка сошла с его лица, глаза налились злобой. «Давай все как следует и уясним». «Ты ведь не хочешь, чтобы я тебя отделал, а? Он положил руки на колени. «Смотри, дескать, и сжал их в кулаки. Огромные кулачищ, будто вырезанные из красного дерева с крупными суставами». «Честно тебе скажу, люблю бить». А коли ж бью, так бью. Но в данный момент я хочу потолковать с тобой, так что не вынуждай меня бить. — Ну, что сказал фараон? Я собрался с духом. — Иди, спроси его. Я и встать не успел, а он меня уже достал. Свалял же дурака, усевшись в такое низкое кресло. Сядь я на подлокотник, как он, мог бы получше приготовиться к его наскоку. Он так быстро метнулся ко мне, что делать было уже нечего. Левой он двинул мне в живот, я отразил этот удар. Но он лишь маскировал удар с правой, которого я даже не заметил. Мелькнули воскали белые зубы на загорелом лице, и тут же сокрушительный удар обрушился мне в челюсть. Комната взорвалась вспышкой ослепительно яркого света. Я смутно осознал, что падаю после чего погрузился в мрачную пучину. На поверхность я всплыл минут через 5-6 и обнаружил, что лежу в кресле, челюсть у меня разламывается, а в голове стучит, как после наркоза. Карло сидел рядом. Он колотил кулаком правой руки по ладони левой, как будто ему страшно хотелось вмазать мне еще разок. Я попробовал сесть, и посмотрел на него, стараясь взять его в фокус. Удар отшиб у меня всякую охоту выпендриваться. «Ну, парень, только не говори, что я тебя не предупреждал. Итак, начнем по новой. Если я тебе еще раз врежу, останешься без челюсти. Что нужно было фараону?» Я провел кончиком языка по зубам. Вроде ни один не шатается, меня знобило — Внутри нарастала ярость, подталкивавшая схватиться с этим головорезом и изувечить его. Разум, однако, меня удержал. «Ну что с того, что я здоров и довольно крепк? Я ведь прекрасно понимаю, когда я классом ниже, а взять его можно было только врасплох, причем с помощью какой-нибудь дубинки. Ему нужны были фамилии дружков Хелен, — хрипло ответил я. Говорить оказалось трудно. Карло почесал кончик носа. «Зачем?» Он ищет ее убийцу. Я рассчитывал, что мое сообщение его ошарашит, а нет. Он снова включил свою улыбку и перестал бить кулаком по ладони. Правда? Он считает ее угрохоли Он в этом уверен. Ну-ну. Он продолжал скалец. Вот не думал, что он такой шустрый. Он закурил сигарету. А, парень, закуривай. Видуха у тебя такая, что подымить не мешает. Я взял сигарету и коробок спичек, который он бросил мне на колени, закурил и глубоко затянулся. — А почему он так уверен, что ее угрохали? — спросил он. — Потому что ты выдернул пленку из кинокамеры и украл всю запасную пленку. Это было очень глуп Да? — А, по-моему, очень умно, корешок. — А до тебя он еще не добрался? Я невольно вздрогнул. — О чем ты? — Карло заулыбался еще шире. — Не придуривайся. Сам знаешь, о чем. Ты влип. — Господи! Я ведь даже не поленился перевести стрелки ее часов. Пусть фараоны считают, что ты был там, когда она сиганула. И поверь мне, парень, добраться до нее было очень трудно. Я чуть шею не сломал. Я вытаращился на него. «Значит, ты впрямь убил ее?» Он покачал головой. «Да нет, выходит, что ты...» «Ты был там, когда она упала!» «Ты фраер по имени Дуглас Шерард!» Он подался вперед, ткнул меня толстым пальцем и продолжал, подчеркивая каждое слово. «Это ты, дурашка!» Оставил ей записку с просьбой ждать на вершине утеса. «А сам поди...» И позабыл о таком пустячке, а? Я нашел ее на столе, и теперь она у меня».